Глава 10. Музыка нации. We used to be down with your niggas, All, all your head for the West Coast was criticism. Ice Cube's West Westside Connection. All the critics in New York. В 1989 году, смывшись от своего успеха с N.W.A., из Кемптона, Ice Cube появился в Нью-Йорке для работы с Bomb Squad, творческой командой Пабликаниями. Итоговый альбом America Most Wanted был маяком хип-хопа, который заставил казаться, что музыка на этот раз имела объединенный фронт. Спустя семь лет он выпустил едкую обличительную речь против восточного побережья All the Critics in New York с West Side Connection. Прочтите слова, процитированные выше, и почувствуйте боль Кьюб. Под поверхностью его презрения вы можете сказать, он хотел любви от Нью-Йорка, которую по каким-то причинам он чувствовал, что он не получил. Но как, не как многие, я не видел All the Critics in New York в качестве приветственного Залпа в новой войне двух побережий, но напротив, как воплощение постоянного комплекса любви и ненависти, который большое яблоко укрепило в остальной части Америки, в особенности западного побережья, гораздо раньше записи рэпа и ремиксов Нью-Йорк породил враждебные отношения и очарование из других частей страны, которые граничили содержимостью. Этот. Ловильный котел изобилует самоуверенностью, креативностью, упрямым мультикультуризмом. И это огорчало красношей конгрессменов, беспокоило священство и раздражало консерваторов. По крайней мере, с тех пор, как Гершин написал «Rhapsody in Blue». Понятие хип-хопа, эта опасность проистекает из бесспорного факта, что музыка, зародившаяся здесь, и нью-Йоркцы внесли куража в мир, который ненавидит и завидует, и никогда не позволил никому забывать ее восточное побережье, западное побережье, определяет спор слишком узко. Оно всегда было обширным, менее сконцентрированным, городским телом. Нации в противоположность Нью-Йорк Нью-Йорку Нью эстетической битве страны, э, прифанковывающей народ против эгоистических двойных стандартов моего родного города. А Скип говорил не с центральным югом, он ставил акцент на отношение пренебрежения к Нью-Йорку, которое больше, чем сам Брэд. В афроамериканской культуре это напряжение существует, вероятно, в течение всего XX века. Лэнгстон Хьюкс захватил этот контраст пригорода-города в его джесс сэмпл рассказах о южанине, который переезжает в Гарлем, привнося наивность к своим наблюдениям в большом городе, который был по очереди то мудрым, то бестолковым. Эд Липс Дувоп Каштановый из 50-х «The Boy from New York City» олицетворял крутой стиль, который «Большое яблоко», как утверждает, представляет. Более глубоким было отношение Йорка с джазом и блюзом. Когда джазмен – горожанин, утонченный, слишком хиповый для пространства, украплен городской ДНК, блюз никогда не приветствовался здесь. Блюз был прос, э, простым, Слишком загородно по содержанию, слишком грубым в подаче, чертовски сельским. Похожая двойственность была заметна в 70-х годах, когда Нью-Йорк был эпицентром мира диска и принадлежащим черным WBLS номер один в рейтинге радиостанции в Нью-Йорке, поддерживающий Донна Саммер, ЧИК-Биджис. Кроме того, крупные фанковые группы ВАК. Кейс, Мейс с участием Фрэнки Беверли, Камео, The Meeters, Кон Фанк Шан с сырым корич... корневым ощущением и следующим за сердцем страны переживали трудное время, когда их услышали в Нью-Йорке. И фанк, Парламент, фанка Аделек и Бутси Коллинс наконец настолько выросли, что Нью-Йоркское радио не могло их отрицать, но мания... В «Большом яблоке» не соответствовало тому, что вы нашли в округе Колумбии, Д Детройте или Лос-Анджелесе по отношению к пифанк. Нью-Йорк просто не принял чистый фанк таким образом, как приняла его остальная часть страны. В сочетании с общим чувством превосходства Нью-Йорка и у вас смесь вкуса и отношений, которая повлияла на рэп-музыку с самого начала. В контексте хип-хопа, презрения нью-йоркцев... К не нью-йоркскому рэпу началось с пренебрежительного отношения в Манхэттене к Шуга Хилганг из Нью-Джерси. Затем Бронкс, представленный Буги Down Productions, обсуждал М.С. Шах из Квинса, рождение хип-хопа на The Bridge и The Bridge is Over. Затем Нью-Йорк унизил Филадельфию. Затем Филадельфия Нью-Йорк осмеяли рэп-записи вне границ Северо-Востока. И именно северо-восточное мнение к всему тому, что было создано вне Восточного Коридора, было неотвечающим стандартом и было принято первым поколением потребителей рэпа. Первый нью-йоркский МС, нашедший национальную аудиторию, был из Филадельфии, где дикий Сколи Ди, обладающий мягкими манерами Джези Джефф, and the Prince, и напористая Роксана Шанте собрали фэнов вне границ города. В вне города с братской любовью продвигались пары полуночных радиоэфиров, в особенности Lady B, соперница Мистер Маджик из Нью-Йорка, из УАТ, родом из Филадельфии. тип Фреш фест 1984 и туры Хедлайнеров Run-BMC, которые последовали, э, отодвинули музыкальные границы далеко на запад. Эти выступления стадионного масштаба позволили исполнителям проразвилиствовать в качестве хип-хоп евангелистов. Парни из округа Колумбия, где гоу была местной музыкой в Окленде с его богатой изменчивой культурой. В Лос-Анджелесе, где процветала любимая мобильная сцена, постдискович и вечеринок все пришли, чтобы увидеть королей из Коинса. Они были не только обращены как слушатели, многие покупатели пришли убежденные, что они могут выступить тоже. В 1988 году я написал статью для Village Voice под заголовком Nationwide America Raps Back который утверждал, что рэп перестал быть национальным в национальном процессе становления регионального своего качества. Рэп распространялся из Нью-Йорка, чтобы привлечь лояльную национальную аудиторию. Теперь Америка считает рэп снова. Как свидетель, я цитировал несколько факторов. Создание рэп Lot в Records в Хьюстоне, который даст нам Get a Voice и Люк Skywalker, скоро ставший Люк Records в Майами, который выпустит Two Life Crew, тот факт, что в числе рынков Далласа, Хьюстона, Кливленда, Детройта, Филадельфии, Майами, Лос-Анджелеса определенные рэп-записи продавались бы в больших объемах, чем в Нью-Йорк-Сити, развивая предполагаемые местные предпочтения, местная система поддержки для рэпа, которые забили ключами По всей стране от юстонских огромных рэп-клубов Райан Стоун, до прогрессивных программистов, таких как Лин Толливер из Кливленда, который агрессивно делал миксы рэпа с традиционным R&B. Но наиболее важным различием, которое я нашел, была способность или неспособность местных рэперов по регионализации их работы. Подтверждение этому сборник Boston Goes Death, который содержал 15 отрывков из такого множества разных рэперов. Хотя во всех этих треках я насчитал только две особые отсылки к Bean Town без истории специфичных для Бостона и творческих стилей, которые отзывают с эхом на то, чтобы вы услышали в Нью-Йорке не было ничего особенного или уникального из того что происходило из Бостона Вне лос анджелеса самый известный рэпер был родом из Нью-Йорка Нью-Джерси Асти Трейси Морроу рифмующий визионер чей дебют послужил запалом рифмам олдскульных, тюремных песен лирика с ароматом кон Майн автора Айсберг Слейм и его собственная склонность к телегам темных заголовков Лос-Анджелеса, как образных, так и расистских. Его альбом 1987 года «Rhyme Pace» на сленге Сая на лейбле Сая продался в количестве 300 тысяч копий. Достойное уважение число для дебюта, но далекое от платинового уровня нью-йоркцев уже регулярно отмечалось в прессе. Единственная причина, которую я чувствовал, по которой АСТ не подключился к тому, чтобы, что мы теперь знаем, это обширная рэпа Лос-Анджелеса была такой, по крайней мере, на его первые записи. Он был определяем как из Нью-Йорка. Его близкий друг и изначально член... Zulu Nation Africa Ислам работал над выпуском и записывал Rhyme Days в «Большом яблоке». И так, когда AST был разрекламирован как первая звезда хип-хопа из Лос-Анджелеса, выпущенная на Major лейбле его полномочия были испорчены. Его работа не провоцировала антиньорские чувства, которые были под поверхностью национальной хип-хоп-публики. Two Life is what we are. Is Two Life Crew из Майами составили историю в 1988 году, став первой не Нью-Йоркской рэп-акцией, продавшей более 500 тысяч копий этого альбома. Этого удалось точно потому, что он не звучал ни на что не похоже, как Нью-Йорк, он был на самом деле вызывающе странный то наблюдение, которое я сделал в отношении этой записи национального рэпа, в общем, чтобы завершить статью «Виллэдж Войс» все еще справедливо. Для моего уха он был грубый на всех уровнях. Рэповки были безмозглыми. «Through the D» — дикция, неряшливое, качество записи ужасное. Хотя и быстрые ритмы точно на них повлияли неизменные диско-романсы. «Майами» Слова прямо в линию и низкий домашний аромат составлял их на время прошедшей весны самая горячая рэп-запись Юга. И, может быть, в этом вопрос рэп, который течет из, юж... из нижнего юга, среднего запада и западного побережья, не будет и не был бы ощущать обязанным того, что появилось до него. Так же, как плевок хип-хопа в лицо диска и фанка также же, Не нью-йоркский хип-хоп будет иметь свой собственный акцент, свою собственную версию бей мудрости если это что-то должно значить. Вестсайд, Вестсайд. Хотя Нью-Йорк был местом, где зародился хип-хоп, эта культура определенно имеет некоторые лос-анджелесские корни. В поздних 60-х трио из Лос-Анджелеса, называющие себя Авац Profits, Otis О, Ричард Д.Д. и диди образовали местное последование, создав поэтичные песни в манере Вопрос-ответ Для некоторых любителей поэзии их альбом 1971 года, который трудно достать, рэппинг black и на White World считается классикой, наряду с записями их более известных коллег с восточного побережья Last Poets и. Джилл Скотт Хэрон, Единственное реальное мейнстримовое появление трио произошло, когда они исполняли любовный рэп на альбоме Квинти Джонса 1979 года «Мелло Мэднес». Взламывающий, хотя и утонченный для Нью-Йорка, на него глубоко повлияли блокирование и хлопание двух танцевальных стилей вне Лос-Анджелеса, получивших национальную известность. В передаче Soul Train в 70-х Локин и Поппинг были танцы стоя, в которых танцующие используют руки, ноги и торс в изолированных роботоподобных движениях, требующих большого контроля над телом. Во время танцевальной мании хип-хопа в ранние 80-е оба эти лос-анджелесские Действия были показаны в низкобюджетных фильмах, сделанных в Калии. Вы могли увидеть эти танцы часто в радиоклубах Даунтаун Лос-Анджелеса, который стал версией рокси Западного побережья, где белые хипстеры, чернокожие бибои микшировали группы прошлых дней, которые вышли из-под контроля. Эта музыка поставлялась диджеями с обоих побережья, таких как Африка Ислам из Нью-Йорка и Гранд Микса, PST от славы Rocket и Locals Эвил и e, позже Spinner IST, и Крис Перчатка Тейлор, которые нарежут сингл для Матаун. Более народными низовыми были джемы 80-х, организованные Uncle James Ами коллективом диджеев и промоутеров, которые устраивали выступления на таких крупных площадках, как Спотс Арена в Лос-Анджелесе на 16 тысяч мест. Музыка на всех этих вечеринках, будь то вечеринки в радио или Uncle Jam, доминировали над событиями в Нью-Йорке. Даже местные МС, которые демонстрировали, обычно, демонстрировали, обычно работали с инструментальными треками Восточного побережья. Первый настоящий хип-хоп-саунд из Лос-Анджелеса имел тенденцию к влиянию от ранних хитов Африка Бомбата. Многие из ранних произведений доктор Дре Андре Янга с его первым коллективом World Class Checking Crew имели ощущение как от Planet Rock такое как Surgery, на котором накладывает скретч поверх неспокойной и электропоповой основы, даже стиль одежды, дре, диджей, Яла Антуана, караби, и что носили его товарищи по команде, могли бы постить бам, множество кожи, курток большого размера, грима на лице, хотя они также напоминали группы западного побережья, как... Earth, Wind and Fire, позже Изи использовал изображение Дре в одном рекиде, чтобы пошутить над бывшим другом во время их печально известной вражды. Лос-Анджелес в самом деле имел важное преимущество над Нью-Йоркской Нью сцены 80-х. ди станция стремящаяся воплотить идентичность на людном рынке радио, адаптировала хип-хоп-формат при программном директоре Греги Мэки. Лучшие из Нью-Йорка рулила, конечно, но записи из Майами, Фили, Сиэтла, Окленды в прогрессии района Лос-Анджелеса как такового составляли плейлист. Многие из клубных диск Жакеев в крупных городах микшировали с микрофона, включая дуэт Дре и диджея Йелла. Прослушивание последних мелодий во всей стране повлияло на стиль творчества доктора Дре, переключив его от электропопа Wrecking Crew, которым нравился национальный хит «Turn Out the Lights» в 1984 году к более темному, более сложному основанному на фанке подходу. И в этот момент Дре и Ялла стали тусоваться с хитрым, Миниатюрным, иногда обдолбанным По кличке Изи И Эрик Райт, который спонсировал Мини-студию В мамином гараже Комптона и основал Wrathless Свой собственный лейбл На противоположном углу дома Изи был парень с некоторыми науками рифмования Чей старший брат Который был зациклен на желании Стать магнатом, медиамагнатом Изи пообещал парню Лоренца Паттерсон, чья рэп-кличка была М.С. Ren, возможность записываться. Другой тинейджер, известный в том районе, употреблением абсентного текста в рэп-хитах, подружился с Дре, и после пребывания в местной группе под названием CIA, ЦРУ стал вкладывать стихи на биты Дре, И в настоящее имя было Ошиа Джексон. Его рэп-имя стало Ice Cube. И вместе этой основной группой было несколько других постоянных. D.O.C. Трейси Карри, талантливый сочинитель текстов с четким баритоном, заившийся из Техаса. М.C. Трейн, Джей Рейн, который будет рубить бабло, занимаясь продюс. Суперсоник Джей, Джей Фада, который позже обеспечит скретчем на альбоме Wicked Ice Cube Sir Jinx, который позже станет диджеем Cube, его партнером по бизнесу И Arabian Prince, рэпер и продюсер, который в конце концов уйдет из состава и станет делать свои соло-альбомы Они все притягивались к гаражу Изии. Он был изумительно очаровательным человеком с противоречиями, хотя явно деформированным чувством юмора, и он хотел вложить свои наркоденьги в новую аферу. Положив гласную возможность продвижения на рынок нью-йоркского рэпа, Изии привез группу из Apple HBO, планируя записать их в Комптоне. Нью-Йорк оставлял без внимания треки и рифмы, имеющие атмосферу западного побережья, и говорят, что это была идея Дре, чтобы записать самого Изи вместо этого. И так вполне адекватно в 1988 году первый син сингл «Ruthless» был «Boys and the Hood», принадлежащий Изи, который последовал за двумя другими телегами Изи «Попмен» и «Eightball». В том году Изи пересекался с Джерри Хеллером, членом олдскульного рекорд-бизнеса, перманентного бизнеса, который был увлечён с прочими крупными фигурами в 70-х, Пинк Флойд, Элтоном Джоном, Джонни. Но он явно не делал это так же хорошо, если он был в 1988 году управляющим рэп-группой из Лос-Анджелеса. Удача Хеллера was about